Глава двадцать третья. Нарушная нора. Выехать действительно удалось только после полудня. И не по решению Баюна, а потому что люди никак не хотели отпускать свою сказочницу. В толпе Катерина различила Гаврилу Ивановича и красавицу Настасью и совершенно незнакомого, высокого и широкоплечего мужчину, который махал ей, как старый знакомый. незнакомого, но почему-то узнаваемого. Придрак? Катерина смотрела на просиявшего бывшего медведя, крепко державшего за руку свою невесту. Как я рада тебя видеть, она пожалела, что так и не получилось заехать в бортную, так как в город возвращались уже поздней ночью и очень спешили вернуться к князю. Спасибо тебе, сказочница. крикнул ей вслед счастливый придраг. Возвращайся к нам, мы будем ждать. Этот крик подхватило множество людей, и вслед Катерине долго звучало пожелание вернуться. Так, уже достаточно далеко отъехали, можно уже нормально выглядеть. Волк не любил города, их шум и запахи, И к тому же его раздражало, когда нужно было выглядеть как человек. "Да обращайся уже", извёл ворчанием, презрительно пофыркал баюн. Ночь застигла в пути. Пришлось искать место, раскатывать избушку, выдерживать перебранку волка и баюна. "Это всё твой выезд после обеда, так бы уже до морозов долетели". Возмущался волк. «И что? Мы долетели, а дальше? Ты бы детей в туман в ночь пустил бы? У меня всё рассчитано!» С достоинством возражал Баюн. Катерина сидела за столом и рассматривала карту. «Это же с ума сойти! Какая площадь! Где могут быть эти братья Морозы? И ведь искать-то надо именно их!» Что мужика, что барина не узнать? Или кого не встретим сказку рассказывать? — Да, территория приличная. Будем надеяться на твой нюх. — рассмеялся Степан. — Какой нюх? — удивился Радко. — Да, но в последнее время как-то находит героев так интересно. Шла-шла, останавливается и начинает причитать, что куда-то не туда идёт. А потом поворачивает и, как ни странно, именно туда, куда надо. А ну-ка поподробнее. Боюн с научным интересом начал расспрашивать Катерину, но она только плечами пожимала. Кот: "Я не знаю, как это получается. Есть ощущение, что мне туда не надо, а надо в другую сторону. Вот доберусь до местности, где сказка про Морозов, и посмотрим. Может, ещё и не получится найти". Ратко сидел в углу и очень хорошо видел взгляд Боюна, брошенный на Катерину. Кот выглядел очень довольным, и Радко почувствовал, что Катерины гордится. Кот усовершенствовал избушку, и теперь чердак был устелен толстым слоем мягкого и ароматного сена, а на нем валом лежали перины, одеяло и подушки. Мальчишки и Радко были отправлены спать туда, и, разумеется, полночи трепались. «Странный у вас мир». удивлялся радко, слушая рассказы про школу. Неужели Екатерина тоже всё это учит? А ещё как? Лучше нас, между прочим, признался честный Кир. Да, ты ещё полюбуешься на эту картину. Она, по-моему, опять учебники с собой приволокла, никакого покоя, мрачно пообещал Степан. Никак не могу привыкнуть к такому. У меня вон Златка читать и писать умеет. Но она княжна все-таки. Княжна обязана это уметь. А больше-то зачем? «Знаешь, мы тоже не всегда понимаем, вот зачем вся эта ерунда нужна?» — с выражением заявил Степан. «Это многих вещей касается, хотя вот Катька меня из глубоченной ямы ловушки вытащила. Если бы блоки не использовала, так бы я там и остался со сломанной ногой». «Тебя из ямы, Катерина? Да ладно!» Она же тебя не смогла бы поднять, не поверил Радко. Тем более из ямы. Ты весишь-то сколько? А она девица всё-таки. Или может, у неё ещё богатырский дар имеется? Он даже расстроился, сразу припомнив, что с богатыршами, мужчинам его рода всегда было неописуемо сложно общаться. Да ну, какой там у Катьки богатырский дар? Не смеши. Она вон, бы и нас трудом поднимать шатается. расмеялся Степан. Она ж меня не силой подняла, а с помощью законов физики. Хмыкнул Степан, которому не улыбалось рассказывать, как, а главное, почему он там оказался. Утром вылетели рано. Боюн демонстративно спол у Катерины за спиной и сопел так, что она сама чуть не уснула. Доброе утро! насмешливо крикнул ей Степан, проносясь мимо на полном скаку. Да ну тебя. Катерина предвкушала поиск сказочных героев на огромной территории, да ещё на лыжах, и была не в настроении. В туман она шла, хмуро разглядывая две полосы лыжней, которую прокладывал Степан. Помахала рукой своим спутникам и углубилась в противную зелёную муть. "Третий час идём, Кать, у тебя иди хоть какие-нибудь есть?" Степан тревожно осматривался, и не нравилось ему в этом лесу. Ушли уже Очень далеко. Признаков сказки нет никаких. А если кто полезет, вернуться можем мы не успеть. Я знаю. Катерина упала духом. Никаких ощущений у неё не возникало, и переглядывание мальчишек оптимизма не добавляли. Они-то явно ждали от Катерины каких-то чудес, а она ничего не могла. Я не могу ничего сделать. Ещё через пару часов, когда они совершенно вымотались и устали, Стало понятно, что никаких чудес не предвидится. И смогут ли они вообще кого-то найти на такой территории, тоже не ясно. Катерина обессилела. Она сняла лыжи и села в снег. Даже думать о том, что нужно куда-то идти, она не могла. Степан начал ворчать. Кир, тоже вымотанный, ответил в том же духе. И через пару минут над сидящей Катериной бушевал полноценный скандал – грозящий перерасти в драку. Да хватит вам уже, успокойтесь, подала голос Катерина, пытаясь как-то ребят отвлечь. Оставь, без тебя разберёмся, тоже мне командирша высказалась. Огрызнулся Кир. Точно, с Кевкун лучше ищи. Степан не сводил глаз с Кира, чтобы не пропустить первый удар. Катерина с трудом вылезла из сугроба. И попробовала было взять за руку Степана, который стоял ближе, так тот так руку вырвал, что девочка чуть не упала. "Сквозна тебе, одвижься". Катерина расстроилась, попятилась от этих баранов и оказалась на краю полянки, до которой они с таким трудом добрались, а за молодыми ёлочками на другом конце поляны начинался высокий обрыв. И тут Катерина увидела кое-что. Народ, смотрите, позвала она Кира и Степана. Мальчишки, которые уже в серьёз собрались подраться, отшатнулись вдруг от друга. Кир не удержался и сел в снег. Чего там у неё? Степану стало неловко. Давай руку. Чего всугуробе рассился? Они подошли вместе к подпрыгивающей среди ёлок Катерине. Смотрите, там Правда, кто тут стоит внизу? Не разглядей сквозь эту пакость. Надо спускаться, решили сообща. Но опасливо посмотрев вниз, призадумались. Обрыв очень высокий. Прыгать так непонятно, что там внизу. Обходить так обрыв тянется далеко-далеко. Я полечу, а потом сяду в снег, решила Катерина. Сдурела! А что там под снегом? Можешь напороться на любую корягу. Лебедь же легче, чем человек. Стёп, не злись. Мы можем тут завязнуть на месяц, и не факт, что выживём и не перегрызёмся за этот месяц. Кстати, простите меня, я что-то расклеилась. Хм, да мы тоже того. Погречили, Сёба. Мальчишкам стало неловко и страшновато за Катерину. Ладно, надо лететь. Катерине как бы не было страшно, но выхода она не видела. Она убрала в сумку лыжи и вернулась к обрыву. Кот, осторожнее, пожалуйста. Степан протянул ей колодец. Возьми, мало ли на что там наткнёшься. Он у тебя должен быть. Нет, баён прав, у меня другое оружие. Она вздохнула и шагнула вниз. Уже в воздухе блеснули крылья, и в зелёном мареве полетела лебёдушка. Блин, самому что ли найти ту самую лебединую кувшинку? мрачно раздумывал вслух Степан. А что? Кувшинка это самое, может, у нас таким и сделать. Заинтересовался Кир. А лучше бы, конечно, что-то посолеее. Сокол там или орёл. Может. И лучше, конечно, орлом. Но крылиты есть и у лебедя. Возможности опять же, что на неё пускается. Не видишь? Они всматривались в сумрачную зелень, вроде сила. Мальчишки маялись на краю обрыва, пока их лиц не коснулось какое-то лёгкое дуновение. Чуть заметное движение воздуха. — Кир, вроде ветер. — Смотри, туман расходится. Они с облегчением выдохнули, глядя, как внизу лихо разбегаются в разные стороны два мужичка в богатых шубах, а из-за огромного сугроба осторожно выглядывает Катерина. Степан достал рожок и резко подул в него. — Нет, надо же! Мы почти весь день ходили, а волк вон уже летит, ну и скорость! Я уже несколько часов летаю над вами, к тебе, Катерина, рявкнул волк. Вон внизу махнул рукой Степан, на всякий случай отступая подальше от злющего Катькиного родственника. "Какого лешего вы её отпустили?" ошерился бурый и нырнул вниз. Лихо выхватил Катерину из сугроба и взвзвылся в небо. Нас, похоже, бросили тут в наказание, пробурчал Степан. Он сел на поваленное дерево, смахнув с него снег, и вытянул ноги. И только прикрыл глаза, рядом раздался знакомый рык. "Чего это ты расслабился? Тут решил остаться?" "Так я запросто" Это устрою. Волк был в гневе. Чуть дождался, пока Степан сядет за Киром и взмыл вверх. Вам что было сказано? Вы должны Катерину охранять. Как вы посмели её отпустить? Не можете охранять? Что вам тут делать? Волк сбросил мальчишек в сугроб перед раскатанной уже боюном избушкой, рычал и ярился. Не кричи. Катерина сидела тут же на крылечке. Я сама решила лететь. Мы бы месяц вокруг обходили, а ну как нарвались бы на тварей, волк, так безопаснее было. Я тебя не спрашиваю. Волк никак не мог успокоиться. Он здорово перенервничал, а когда увидел мальчишек одних, за секунду чего только не передумал. Волк с Катериной бурый так никогда раньше не разговаривал, и она была поражена. Что? Я что велел? Что я велел тебе делать? Ты понимаешь, что ты была беззащитна. Вот Что бы ты делала, если бы на тебя шла тварь? Волк оскалился, изображая монстра, и прыгнул на корольцо, вчераченный грудью, сбив Катерину на доски. Отскочил мгновенно, а она, перепуганная и ошломлённая, лежала на спине и глотала слёзы. Потом с трудом перевернулась на бок, неловко подтянув под себя ноги. встала и молча медленно ушла в избушку. Волк: "Ну ты и дурень, разве ж можно так?" Жаруся сильно клюнула волка между ушей. Он и сам сообразил, что перегнул палку. Да, я что-то перестарался. Но как я могу ей ещё объяснить, что так нельзя? Мм, этоcomma же не от легкомыслия. Мм, потому что так сочла лучше. А если бы и правда твари налезли, ну, ты же там не помощник. Они сами должны оценивать, как лучше. И, по-моему, сделали разумно. А ты? Боюн качал головой. Волк повесил голову. Пойду. может, не очень сердится. Он обошёл мальчишек и вошёл в избушку и сразу услышал, что она плачет, очень тихо, скорее всего, в подушку, чтоб не слышно. И что она сказала? Кот с интересом наблюдал за волком. Ничего, я лучше пойду, похожу. Волка пустил голову и побрёл по снегу к деревье. А, <да>. зря он так. Баюна смотрел в правый бок, сморщился и начал вылизывать шерсть. Радко собирался войти, глянул на кота, но тот покачал головой и княжич вернулся на ступеньку крыльца. Катерина поплакала, потом ещё поплакала, а потом поняла: что устала так, что сейчас уснёт. Надо хоть лицо вытереть, всё зарёванное, а то проснусь фу, какая. Она заставила себя полезть в сумку за салфетками и наткнулась на зеркальце, а так как думала о волке с обидой, с раздражением, но всё равно о нём зеркальце ей его и показало. Екатерина глянула, как он брёт по снегу, как опущена голова и хвост и вспомнила, как смотрела ему вслед, когда он уходил со стаей. И обиды и раздражения куда-то ушли. Вот же братец, а расстроился, по-моему, не меньше меня. Ну день такой сегодня. Он не прав, конечно. А, пофиг. Подумаешь, обиделся. На обиженных воду возят. Екатерина сползла с кровати, добралась до окна, открыла его. И зачерпнув рукой снег, умылась. И тут же наткнулась на взгляд волка. Он уже обошёл по лесу избушку, а услышав, что окно открывается, подошёл поближе. Прости меня. Ведь виноватый, морда почти касается носом снега, даже уши, кажется, повисли. На да уж, мало мне было дней на лыжах, которые я ненавижу. Полётов в тумане. Так ещё и братец любимый уронил, накричал и напугал. Катерина увидела, что нос кнулся в снег, а весь вид стал такой несчастный, что она не выдержала. Ладно тебе. Куда покатится мир, если старший брат не сможет пошуметь на младшую сестру? Катерина увидела, как поднимается морда с приличных размеров снежным комком на носу и рассмеялась. — Волк, я тебя все равно люблю, только ты меня так не пугай. У тебя очень, очень страшно получается. Вздох облегчения Бурова снес и снег с носа, и Катерину от окна. — Да уж, теперь я верю в сказку про трех поросят. Катя хохотала над Бурым Волком, который уже улыбался во всю пасть, наполовину просунувшись в окно. — Да. Ты сейчас тут застрянешь, и мы будем вешать полотенца на твой нос. Благон снегом вычищен. Хулиганка. Волк чувствовал себя таким счастливым. Я тебе не рени пух. Он легко вскочил в окно и, подойдя к Катерине, приткнулся головой к её коленям. Прости, я очень волновался. Всё, забудь. Катерина погладила острые уши. Как ты думаешь, мы обед или ужин, или хоть что-нибудь заслужили? Кот, бездельник, лохматый. Ты почему ужином не занимаешься? Волк рассердился уже на Боюна, и утих только тогда, когда Катерина ему шипнула на ухо, что день сегодня у всех сложный, и Боюн может оскорбиться всерьёз. Ну вот. Вот теперь пошли ужинать. Ну помирились они. Обрадовался Баюн, услышав вопли друга. Так, сказку вы разбудили, очистились очень много. Теперь что? К царю Василию на али смотреть? Уточнила легкомысленная Жаруся. «Ну, можно и туда. Можно, если Катюша не против, еще одну маленькую сказочку проведать, простенькую совсем, детскую. Только вот волку туда нельзя». Кот задумчиво рассматривал бревна избушки, временами опасливо косясь на волка. «И чего это мне туда нельзя? Позволь». уточнить волк насторожил уши ну «Да довидишь ли вказочка маленькая но находится она граница владения царя кусмана а тебе туда не надо я и сам решу куда мне надо а куда не надо тут же ожидаемо оскорбился волк Ой, молодинц по какой! Смелый отважный, и отважный элем бодрного посмотреть. А вытаскивать тебя кто будет, а? Баюн отложил кусок рыбы на тарелку и приготовился всласть поругаться с приятелем. Да уж, не ты. Волк тоже вполне ожидаемо обозлился. Они сидели друг напротив друга за столом и бросали грозные взгляды. Боюша, вок, ну не ругайтесь. Сказка-то не виновата, что рядом цирк у Сман. Её всё равно будить надо. Екатерина никаких ссор не любила и старалась их погасить. Да кто бы спорил, что будить надо. Только я с тобой еду. Волку прямо мотнул головой. А если Кусман людям пошлёт, у него же почти вся территория уводяно туманом, только вдоль дороги чисто. Туман шёл медленно, и люди успели уйти из многих сёл. И народу на этой небольшой территории много. Ну видят, что туман ходит сразу, и кто-то обязательно тебя заметит. Кот честно пытался отговорить приятеля. — Отстань! Плевать я хотел на то, что заметят или нет. Волк упрямо стоял на своем. — Ну и ладно. Подставишь под удар нас. Покатаем полбеды. А если Катерину? Кот не уступал. — Заканчивайте свару за столом. Жаруся взлетела между спорщиками. — Волк, ты не прав. — Ты не прав. Ну сейчас тут много, мы Катерину пока раулим. А тебе и правда лучше будет немного подальше держаться. Главное, в ущелье сиринов не залетай. А что ещё за ущелье сиринов? заинтересовался Степан. Узкое, противное, холодное ущелье, заканчивается тупиком. Сирины любят там останавливаться, понятия не имею почему. Могли бы летать подальше, где потеплее и поудобнее, но, по-моему, им нравится именно, чтобы было уныло и холодно. Больше поводов для нытья. Жаруся сама ничего такого не понимала, поэтому и выражения не выбирала. Они там с января по май сидят почти каждый год. Подходить туда смертельно опасно. Заснёшь в тоске, можно не проснуться. Из нас всех там только Катерина находиться может. Даже бою, ну там плохо будет. Очень их много туда набивается, и усилекулка эффект усиливается многократно. А Катерина как же? Удивил сыротко. А <смех> она же он сказочница. У неё о нашем мире вообще особые отношения. рассмеялся Баюн. Она может любое количество сиренов перенести. М- да и алканостов тоже. Разве что голова заболет ненадолго. Вок в беседе участия не принимал, был мрачен. Екатерина после ужина попросила его с ней прогуляться. Как хорошо, когда никто по духам не жужжит, куда мне идти, а куда не идти? проворчал волк, взлетая с Екатериной от крыльца. То есть ты меня сбросишь вниз, если я спрошу, не будет ли разумнее бы уна послушаться? жизнерадостно уточнила Екатерина. Только имей в виду, что я сейчас сама не полечу. Сил уже совсем нет. Так что если сбросишь, упаду и разобьюсь. Тфу, ответил волк. Кать, я не могу тебя отпустить. Ну, как ты не понимаешь? Волчок, так и я не могу. Я же и сказку не смогу рассказать, всё буду думать, а вдруг тебя заметили и подстрелили. А как только меня жарусьи заберёт, я сразу же к тебе прилечу, слово даю. Катерина погладила волчий загривок. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, очень-очень. К сказке летели, сопровождаемые стонами и жалобами быуна, которого опять разбудили, не дали толком поесть, и вдобавок он летел один на волке. М-м, ты специально меня везёшь неровно. Там воздушные ямы, меня укачивает. Только попробуй, но мне укачаться. Я тебя в реальную яму уроню. А если внизу подходящей не найдётся, подниму повыше и сброшу, чтобы ты сам «Яму сделал с собой», — отвечал рассерженный Бурый. Волк с Баюном отстали на подлете к границам царства Кусмана, как и было уговорено. А Катерина и мальчишки спокойно зашли в туман. Сказка нашлась очень быстро. В стороне от дороги лежала гигантская рукавица с вышитыми красной ниткой узорами, и оттуда высовывалась кабанья морда — Катерины мальчишки спрятались у дороги, и Катя начала рассказывать сказку. Шёл дед лесом, а за ним бежала собачка. Шёл дед, шёл, да и обронил рукавичку. Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и говорит: "Тут я буду жить". Катерина досказала сказку до конца и наконец в окошко увидела, как звери рванули из огромной рукавицы, услышала собачий лай. А сама рукавица резко уменьшилась и стала обычной. Туман растаял, старик, подобрав рукавицу, ушёл вместе с собакой, и только мышка выглядывала из-под коряги, занесённой снегом. Кать, я вот чего понять не могу. Как это так получается? Рукавица что ли волшебная? спросил Кир. Нет, не рукавица, а нарушь Катерина внимательно смотрела на блестящие любопытные глазки под корягой. — И не волшебная, а сказочная. — Чего? — Ну, наружу первая в рукавицу залезла. Чего непонятно-то? Они же пространство меняют, как им нужно. Ты вон сколько времени в Междустенье у нас был? Я же тебе говорила, что открыл его наружу шушар. — Простите, пожалуйста, а вы знакомы с шушаром? — Нет. Нарушка уже выбралась из-под коряги и забавно, в припрыжку пробираясь сквозь губоком снегу, подбежала к Катерине. Да, знакома. Катерина опустилась на колени и протянула Нарушке руку. Та ни секунды не сомневаясь, прыгнула в неё. Меня зовут Наринка, и я пятиюродная племянница уважаемого Шушара, и мне очень приятно наконец-то встретить в Лукоморье сказочницу, настоящую сказочницу. Ты да ещё знаешь ещё о на русах и знакома с шушаром. Наринка от возбуждения подскакивала на котиных коленях. Катя вспомнила, что у неё в кармане были сушки и предложила одну Наринке. Та торопливо впилась острыми зубками в сушку, но откусив пару раз задумалась, а потом, вздохнув, спрятала сушку за спину. Не понравилось? Удивилась Катя. Что ты? Очень вкусно, но у нас дома, понимаешь, еды было немного, а то он всё жёл и шёл. Я лучше её домой отнесу. Я думала, у вас есть самобранки? удивилась Катерина. Есть. А как же? У главы рода он нам раньше присылал еду, а потом, видимо, тоже уснул в тумане. От их семьи давно нет вестей. И запасы не присылают. Наринка повесила носик. Ешь, ну, здоровье. У меня самобранка есть, и я с удовольствием оставлю вам еду. Катя погладила Наринку. А та с радостью начала грызть сушку, с удовольствием поглядывая на ещё две, выданные ей Катериной. Сейчас мне надо к друзьям, сообщить им, что сказка проснулась и сказать, куда я собираюсь. Ты со мной? насторожилась Наринка. Я не знаю, кто опасен для Наруши. Вот мальчики, например, мои друзья. Катерина представила на ринке Степана и Кира. Нарушка их осмотрела и признала не очень опасными. Кот Баюн, Бурый Волк, Жар-птица, Сивка-бурка и его братья перечисляла Катя. А Баюня я слышала, он Наруши не трогает. А остальные "Боже, я нас не страшные", заявила наринка дойдей сушку. Она решительно полезла в подставленный Катериной карман, где уютно устроилась и задремала. Степан подул в рожок, стремительно прилетела жаруся и унесла Катерину, а мальчишек забрал Сивка. Волк метался в воздухе, чтобы перехватить Катерину, и успокоился только тогда, когда жаруся опустила девочку на его спину. Нарушку пахнет. Принюхался волк. Правильно, одна из них у меня в кармане, отопортавала Катя. Прошло всё замечательно, и нарушку нашла, точнее, она меня. <свёк> Это они могут, рассмеялся волк. Воюн, ожидавший их у крыльца избушки, просто расцвёл, увидев на ринку Оказывается, он лично знал её прадеда, и они с Наринкой прекрасно провели время, вспоминая общих знакомых и делясь информацией о нарушках в мире людей и в лукоморье. Боюн одобрил решение Катерины пополнить запасы нарушной семьи и абсолютно спокойно её отпустил в нарушные норы. Там любой гость в полной безопасности. А мы пока тебя подождём. Он там у горного склона. Он махнул лапой, указывая направление. Жоруся и гони. Ну, как раз по делам собираемся слетать. Так что он очень всё хорошо складывается. Вук доставил Катю и Наринку к небольшому обрыву неподалёку. И Наринка взяла Катю за запястье двумя розовыми аккуратными лапочками с чистыми когтками. И приложила её ладонь к глинистой замёрзшей земле под толстым еловым корнем, вылезшим на поверхность. Открылась маленькая норка, а потом вход в неё начал стремительно расти и увеличился как раз по катиному росту. Добро пожаловать к нам в наружные норы. Наринка махнула лапкой и весело помчалась вперёд. Катерина улыбнулась волку и последовала за нарушкой. Коридор расширялся перед Катериной так, что она легко могла пройти. Он освещался маленькими зеленоватыми огоньками, гнилушками. Наринка неслась перед ней и радостно звала свою семью. Скорее, где вы там? Выходите! Туман ушёл, а к нам в гости пришла сказочница. Я привела в море сказочницу. Они вошли в уютную комнату, устеленную душистым сеном. в которую вело множество коридоров, и из них начали выбегать наруши. Через минуту вокруг Катерины суетилось около 20 взрослых нарушей и множество нарушат. Маринка! Серая кругленькая нарушка всплеснула лапками и наринка кинулась к ней. Матушка! Наринка оказалась в объятиях мамы, и к ней тут же присоединился солидный коричневатый наруш. А, тюшка! Писк малышей заглушил все приветствия и новости, которыми обменивались на руши. А когда первое ликование немного утихло, мама на рынке сокрушенно покачала головой и что-то шепнула на рынке, а Тара смеялась. Не переживай, у нас не просто гостья, а сказочница Катерина, и у неё Возмущенно ахнула мама наружка. «Что вы, конечно же, нет!» Катерина помотала головой. «Я сама спросила, есть ли у вас скатерть-самобранка. А когда выяснилось, что нет, сама и предложила немного пополнить ваши запасы. Ваш глубоко уважаемый родственник Шушар оказал мне большую честь и открыл в моем доме, там, в людском мире, несколько между стеней. А я прошу у вас позволения оставить вам немного припасов. Как выяснилось, то он был выбран верный, и наруши, посовещавшись, решили принять Катина предложение. С великой благодарностью. Катерина расстелила самобранку прямо на полу и отволакивала в сторону мешки, которые возникали на скатерти, а наруши стремительно растаскивали из них зерно, орехи, крупы и мед, сухие ягоды и яблоки, морковку и сыр, Сала и муку, сухарики, сушки и пряники. Как же мы тебе благодарны. Теперь мы не зависим от урожая и того, пришлёт ли нам глава семейства что-либо. Мы сами можем поделиться с теми, кому будет нужна еда. А теперь попразднуй, пожалуйста, с нами, и мы споём тебе наши нарушные песни. Пригласил её папа на рынке. От такого приглашения отказаться было нельзя. Екатерина уселась на сено и слушала, как поют на руши и забавно танцуют крошечные малыши-нарушата с забавными, огромными для их роста ушками. В конце концов, несколько самых маленьких уснули у неё в ладонях, плотно покушав первый раз за очень долгое время. И сама она тоже задремала. А когда проснулась, никак не могла понять, где это она. На sienе вокруг спали уставшие и сытые наруши. Наринка во сне нежно обнимала кусочек сыра и сушку, а у самой Екатерины на коленях уютно устроилась вся малышня. Наринка, нариночка, Катя тихонько позвала нарушку, та проснулась и засмеялась, глядя на малышей, а потом разбудила маму и ещё несколько взрослых нарушек. И тяжело перетаскали деток по норкам. Я пойду, не будите остальных, пусть спят, все устали. Я очень была рада с вами познакомиться. Обязательно передай от нас привет глубоко уважаемому Шушару и запомни, что на Руси Мама на рынке, и её с трудом проснувшийся папа долго махали лапками к Терене вслед. Она рынка отправилась проводить её к выходу из норы. Наринка ловко вскарабкалась к Катиному лицу, смешно пощекотав усами, чмокнула её в нос и спрыгнула на землю. Спасибо тебе, сказочница Катерина. Она задорно подпрыгнула перед входом в норку, уже уменьшившуюся, и скрылась в её глубине.